Глава 20. На следующее утро Нора проснулась первой. Чтобы разбудить ее, оказалось достаточно единственного солнечного лучика, просочившегося через прореху в шторах. Ее веки задрожали и распахнулись. Она потянулась, зевнула и сразу же поняла, что в кровати совершенно одна. Дэниела не было в постели. Его сторона оказалась нетронутой со вчерашнего дня. Также на прикроватном столике не было его традиционной бутылки с водой. Нора глубоко вздохнула и выбралась из-под одеяла. Нагретые деревянные половицы заскрипели под ногами, когда она пошла в ванную, чтобы умыться и почистить зубы. В коридоре стояла тишина. Нора предположила, что Алиса должна встать сегодня самой последней, учитывая, что вчера она напилась впервые в жизни, однако сразу же подумала, насколько же пьян был Дэниел, когда остался на крыльце вчера вечером. Она спустилась, чтобы приготовить завтрак, одновременно пытаясь примириться с мыслью о том, что дочь и муж должны оба страдать от похмелья, неизвестно у кого она окажется сильнее. Спустившись на первый этаж, она повернула в гостиную, ожидая увидеть на диване посапывающего Дэниела. Развернувшись на 180 градусов, она уставилась в упор на подвальную дверь. Сквозь щелочку над порогом пробивался электрический свет. «Так вот, где провел Дэниел всю ночь». «Ты издеваешься?» — пробормотала она, направившись к подвалу. Она распахнула дверь и начала спускаться. «Дэниэл!» Она сошла с нижней ступеньки и злобно посмотрела на своего мужа, свернувшегося калачиком в углу. Он сидел прямо на полу, глубоко сопя, прислонившись спиной к стенке и свесив подбородок на грудь. Почти все тетради Мерла лежали рядом в стопке, кроме одной, расположившейся у него на коленях. Судя по раскрытым страницам, Дэниел почти приблизился к финишу. Нора подошла к Дэниелу, на ходу пиная подворачивавшиеся под ноги пустые пивные бутылки. Она насчитала 9 штук, ведь только тех, которые он выпил прямо здесь. Она даже не могла предположить, сколько пива изначально стояло в холодильнике. Лицо Дэниела было бледным и потным, вернулись испарины на лбу и темные круги под глазами. Нора посмотрела на маленькую дверку рядом с ним. Волна дрожи пронзила ее позвоночник, но она не могла понять, почему. Чистая дежавю, без малейшей отсылки к чему-то знакомому. Внезапно она ощутила, будто за ней кто-то наблюдает. Она вгляделась в темные щели вокруг дверцы. Там как будто таилось нечто такое, что она не могла разглядеть. Будто багровая морда висела в черной пустоте, и чем больше нора вглядывалась, тем больше убеждалась в существовании этой морды. А затем та... Мигнула. Нора подскочила на месте и закричала, когда Дэниел схватил ее за руку. «Что ты здесь делаешь?» «Боже, ты напугал меня!» Всхлипнула она инстинктивно, потерев живот и ребенка внутри него. «Прости», — сказал он, продолжая сидеть на полу, но чуть выпрямившись. Он потер похмельные глаза. Нора оглянулась на дверку, но теперь уже ничего не видела за ней, кроме сплошной темноты. «Клянусь, я что-то там видела. Так, э, что там было?» «Как ты говорил...» Он открыл глаза и посмотрел на нее снизу вверх, пытаясь понять, о чем она ведет речь. «А?» «Что там?» — спросила Нора, показав на тайную комнату. «Бездонный колодец. Странная религиозная штука. Ну, знаешь ведь, обычно именно это и ожидаешь встретить в подвале у экзорциста». Ей было не до шуточек. Тот факт, что Дэниел не мог понять ее чувств, злил Нору еще больше. Она наклонилась к нему. «Посмотри на меня!» Он подчинился. «Я верю в научные факты, ты понял?» Начала она. «И ты это знаешь прекрасно. Я изучала микробиологию в колледже и учу детей всему, от химии до физики. Я верю только в науку!» «Да?» Только и смог выдавить он, ожидая, когда она прекратит свой поток болтовни, и его головная боль утихнет. «Я пытаюсь сказать тебе, Дэниел, что меня не так-то легко напугать». «Я не верю в сверхъестественные феномены. Снежного человека, дома с привидениями, маленьких чертовых зеленых человечков из космоса. Но этот конкретный дом, Дэниел, этот самый дом, он пугает меня до усрачки». Теперь он посмотрел на свою жену с гораздо более серьезным видом. Он увидел страх в ее глазах. Единственное, что он смог сделать, только кивнуть в то время, пока пытался подобрать нужные слова. «Я чувствую, будто теряю ход времени», — объяснила она. «Я забываю что-то, и потом вспоминаю крохотные обрывки произошедшего. Я никогда раньше не чувствовала себя так сильно потерянной, но я уверена, что и ты чувствуешь то же самое». Дэниел кивнул, поднимаясь на ноги. «Нет-нет, я всего лишь перепил этой ночью. Прости меня». «Я говорю не про эту ночь, Дэниел. Я говорю про тот день, когда ты пробыл в подвале несколько часов, а тебе показалось, будто прошло всего несколько минут». Ты тогда был бледный, как привидение, и глаза твои ввалились, прямо как сейчас. А ты пытался сделать вид, будто не случилось ничего особенного. Что-то происходит в этом доме, а мы не можем понять, что именно, так как все забываем». Дэниел опустил глаза. Он знал, что жена права. Чем сильнее она указывала на смятение и хаос, тем более очевидными они становились. Он начал вспоминать, как находился здесь, в подвале, несколько ночей назад. И что-то ужасное здесь произошло. Прежде чем он успел сказать Нори, что она вовсе не сходит с ума, пламя охватило его голые ступни и начало подниматься вверх до тех пор, пока не добралось до его лица. Он закричал и, наконец, вспомнил, как Мерл стоял на этом самом месте, зажариваясь заживо сразу же после того, как предупредил Дэниела о чем-то. Он вспомнил, как нечто ужасное вылезло из колодца и погналось за ним по лестнице до самого верха. Огненное видение схлынуло только после того, как Нора заключила в объятия своего вопящего мужа. Пот прошиб Данила. Он тяжело задышал, но, по крайней мере, не был обгоревшим трупом. О, Господи, сказал с сглатывая пересохшим ртом, ты видела? Видела, что? всхлипнула она. Пламя. Прямо на мне. Я загорелся. Мои ноги, мое лицо. Я ничего не видела. Голос. Голос Люка раздался эхом внутри ее головы. «Оно населяет их разум!» Нора продолжала обнимать Дэниела до тех пор, пока его дыхание не восстановилось. «Так, может, уже пойдем наверх?» — спросила она. «Думаю, действительно пора». Он наклонился и подобрал с пола последнюю тетрадь, которую читал. «Подержи». Нора взяла у него тетрадь и в молчаливом замешательстве смотрела, как ее муж сгребает с пола видеокассеты. «С чем бы мы здесь ни столкнулись, Мэр был единственным, кто что-то знал об этом», — пояснил Дэниел. «То, что я прочитал прошлой ночью, все эти случаи, одержимости и изгнания, с которыми он имел дело, они происходили в разных местах, по всей стране, однако я думаю, что эти кассеты могут пролить свет на то, что происходит здесь». Нора согласно кивнула и пошла вверх по лестнице вслед за Дэниелом. Когда они оба вошли в кухню, то увидели там Алису, сидящую за кухонным столом и в прострации, пялящуюся в окно. На ней по-прежнему был надет вчерашний купальный костюм. При виде дочери оба сразу же забыли о том, что происходило в подвале. «Милая, ты в порядке?» — спросила Нора. Алиса заторможенно перевела взгляд от окна на своих родителей и вопросительно прищурилась. «А?» Дэниел как будто... Мгновенно протрезвел, стоило ему увидеть, в каком плачевном состоянии находится дочь. Он решил подойти к ней с другой стороны. «Что произошло вчера вечером, Эл?» — спросил он. «У меня голова раскалывается». Она опустила взгляд на свой купальник. «Как я здесь оказалась?» Дэниел тревожно оглянулся на Нору. «Что ты имеешь в виду, милая?» Нора могла бы сказать, что Дэниел включил психотерапевта. — Я помню только, как встретила Люка перед домом. — Это было вчера, — сказал Дэниел, наблюдая, как тревога прибежала по лицу дочери. — Как много вы вчера выпили? — спросила Нора, изо всех сил стараясь, чтобы ее голос звучал спокойно. Алиса посмотрела на нее в изумлении. — Что? Вы принимали наркотики? — продолжила расспрашивать Нора. — Она же сказала, что даже не помнит, как она пошла куда-то с Люком, — объяснил Дэниел. «Нет, не было никаких наркотиков. Мы даже не пили», — соврала Алиса. Когда она вчера готовилась к встрече с Люком, то была согласна немного выпить. Хоть ее и пугала такая перспектива. «Вот дерьмо», — сказала Нора, отойдя в сторону. «Милая», — позвал ее Дэниел, стараясь взять ситуацию под контроль. Его голова раскалывалась, как по его представлению должна была раскалываться голова Алисы. Полноценный семейный скандал был сейчас последним, с чем ему хотелось бы иметь дело». «Нет», — сказала прямо Нора, — «здесь уж либо одно, либо другое. Или она вчера нализалась в стельку, или заявилась под кайфом». Алиса рефлекторно приложила ладони к вискам, чтобы уменьшить нарастающую от материнских воплей мигрень. Стоило ей коснуться виска левой рукой, она мгновенно поморщилась. «Что там?» — спросил Дэниел, увидев прикрытую темными волосами багровую рану. Он осторожно отвел несколько прядей, и Алиса отшатнулась от нахлынувшей боли. «Ох, прости!» Нора сразу же отбросила свою обличительную позицию и подошла поближе, чтобы взглянуть самой. «Алиса, ты точно не помнишь, что произошло?» — спросила она. «Она очень плохо выглядит», — ответила Алиса. «Она выглядит довольно болезненной», — сказала Нора. «У тебя не осталось никаких воспоминаний? Ну, я же уже сказала, что последнее, что я помню, как я встретила Люка перед домом. Дэниел и Нора опять обменялись встревоженными взглядами. «Мы должны отвезти ее в больницу», — сказала Нора мужу. «Нет!» — выкрикнула Алиса, вскочив на ноги. «Я не хочу в больницу. Просто дайте мне какую-нибудь таблетку и чего-нибудь поесть. Она болит только если коснуться». Дэниел еще крепче прижал к своему бедру стопку видеокассет, которую продолжал держать в течение разговора. «Подождем пару часов», — тихо сказал он. «Пусть позавтракает, а потом посмотрим». Нора была в полном недоумении. «Я не могу поверить. Мы ведь думали, что она просто пьяная, а у нее полная потеря памяти и серьезная рана на голове. Ей нужно сделать томографию». «Может быть», — сказал Дэниел, стараясь держать себя в руках. «А может и нет. Думаю, прежде всего мы должны выяснить, что же произошло на самом деле. Мы должны расспросить Люка и услышать его, версию произошедшего». Нора совсем забыла про парня. Она поняла, что обязана поговорить с ним. Какие бы провалы в памяти не были у нее самой, у Дэниела, а теперь и у Алисы, ответы на все эти вопросы мог дать парнишка, приглядывавший за фермой Мерла Блетти. Увидев задумчивое выражение на лице Норы, Дэниел понял, что она согласна с ним. «Почему бы нам сейчас просто-напросто не позавтракать, а начать можно вот с этого», сказал он, открывая шкафчик возле холодильника и доставая из него пузырек ибупрофена. Он дал Алисе две капсулы и сам проглотил тоже две. Нора почти утихла, но не была готова уступить полностью. «После завтрака мы должны разыскать Люка. Если Алиса останется в теперешнем состоянии, еще через несколько часов мы должны отвезти ее в больницу». Дэниел кивнул. «Хорошо», — сказала Алиса. Нора включила чайник и взялась за миксер, в то время как Дэниел выскользнул из кухни и пошел наверх. «Куда ты?» — спросила Нора. «Сполоснусь немного». — Хорошо, от тебя перегаром несет, как от пивзавода, — пробормотала Нора себе под нос, забыв о присутствии Алисы на кухне. Она как раз повернулась к своей сидящей за столом дочери, чтобы проверить, услышала ли та, сказанное ей. Но Алиса оказалась слишком увлечена изучением ссадин и царапин на своем теле. Нора испугалась, но сразу же посчитала за лучшее не впадать в панику. Она и представить не могла, что когда-нибудь будет надеяться на то, что ее дочь-подросток поранилась в пьяном состоянии. Но иные варианты находились совершенно за гранью понимания. Алиса опустила взгляд, рассматривая тыльную сторону руки, затем перевернула ее и рассмотрела ладонь. Там были следы ногтей. Образ люка или чего-то похожего на люка всплыл в ее сознании. Его огромное ручище схватило ее и потащило через двор. Она увидела дом очень четко, но на этом ее воспоминания исчерпывались. «Мамочка!» — позвала Алиса. Нора перестала взбивать тесто и повернулась к ней. «Да, милая, я вспомнила, где живет Люк».